Глава первая. Первая проба сил. Комар, я бы приняла это за неудачную шутку, если бы не понимала, что ты действительно собираешься вступать в бой флотом с настолько необученными игроками. Большинство из них отправится на перерождение, даже не успев понять, что с ними случилось. Все настолько плохо? Фокси после двух дней тренировок флота Земли сильно эмоционально вымоталась и была настроена на редкость пессимистично. А потому ее оценка оказалась весьма категоричной, даже хуже, чем просто плохо. Пилотам и экипажам флота Земли еще учиться и учиться. Практически у всех даже первые специализации не открыты к необходимым для космического сражения навыкам. Во всем твоем флоте нормальных пилотов и бортовых стрелков можно по пальцам одной руки сосчитать. Хуже того, эти люди словно слепые щенки совершенно не ориентируются в пространстве, не видят на поле боя потенциальных угроз и путей для маневра. Разве что подготовка девушки-пилотов регата п а л а д и н Тамара не в ы з ы в а е т никаких нареканий? Ну и команда линкора Невеста хаоса соответствует должному уровню. Сразу видно, что опыт у бывших имперцев имеется. Но даже пилоты твоего крейсера по уровню подготовки не дотягивают до требуемой нормы. Чего уж тогда говорить про остальных? Большинство из игроков вообще впервые воспользовались гиперпространственным двигателем для прыжка в другую звездную систему, а оружейные системы некоторые ранее даже не включали. Мясо, способное лишь героически умереть и усыпать обломками своих звездолетов космос вокруг столицы синдиката Гильвара. Прозвучало откровенно пугающе. Да, противник был силен и лучше обучен. По данным нашей разведки у синдиката Гильвара имелось 240 с о р о к боевых звездолетов, причем в строю находилось сразу девять крейсеров. Много, очень много на наш флот из 300 звездолетов, из которых все, кроме моего крейсера Дипал Ю-781 и линкора Невеста Хауса. Были кораблями малых классов. По данным корабельного тактического компьютера, к которому к я обратился за расчётами шансов на победу, составы были примерно равными. Ну, может, с небольшим перевесом космофлота Земли. Но только этот перевес в численности звездолетов и огневой мощи за счёт линкоров в составе флота полностью нивелировался слабой подготовкой земных экипажей. Так что компьютер скорее отдавал победу синдикату Гильвара с вероятностью 53%. Мой аналитик Герд Джарк в целом подтвердил расчеты компьютера, причем заметил, что вычисления были сделаны при условии битвы в абстрактном чистом космосе без вмешательства других сил. На орбите же столичной планеты Гельвара-2 противника будут помогать космические батареи и бесчисленные ракетные и лазерные установки с поверхности, что серьезно понизит для нас вероятность успешного исхода сражения, причем понизит фактически до нуля, если бы не одно "но". Противник не обладает оружием, способным повредить крейсеру Диполю 781, так что наш флагман уцелеет. Возможно, е д и н с т в е н н ы й из всех с к л с т н у в ш и х с я в бою кораблей даже наш линкор не выживет. Так что опасения Фокси разделяли многие, и бой ожидался невероятно тяжелым. Тем не менее, я постарался не п а д а т ь д у х о м Фокси, но ты же поможешь за оставшееся время обучить моих игроков, чтобы они не были лишь беспомощными м и ш е н я м и для стрельбы. У тебя и опыт имеется, и навыки наставника для помощи игрокам в ускоренной прокачке. Я не всесильна, Камар. Ты же требуешь невозможного. 12 уми на подготовку флота – это вообще н и что. Твой космодесант перед высадкой на комету Унтау я тренировала 15 д н е й Это 65 уми, и такого времени хватило, чтобы бойцы выросли к а ч е с т в е н н о и сумели выжить в ледяных туннелях. Причем то была пехота, ее учить проще, чем пилотов звездолетов. Экипажам космических кораблей нужно как минимум 60 уми только на отработку слаженности, затем еще 200 уми на тренировки и прокачку основных навыков. За это время игроки хотя бы начинают понимать, что происходит вокруг в космосе и чего от них требует командир. А главное, они учатся выживать. И лишь после этого начинается обучение групповым перестроениям. Основным т а к т и к а м и боевым формациям, без чего невозможно победа флота, сейчас же у меня просто лапы опускаются от бессилия. Если твой пилот умеет включать маневровые двигатели и знает, где на пульте находится кнопка запуска ракет, это в космофлоте Земли считается хорошим результатом. Фокси была безусловно права. Вот только должного времени на подготовку э к и п а ж й у нас не осталось. Синдикат г и л ь в а р а уже начал загрузку десантно-транспортных барж, готовясь к атаке то ли Тайлакса, то ли станции Поку-Поку, но не исключено, что и самой виртуальной земли. п о с л е д н е е м а л о в е р о я т н о все-таки срок синхронизации реальности еще не истек, и каких-либо дивидендов от атаки виртуальном мире в реальном враг не получит. Но все же такой возможности я бы не исключал. Так или иначе, максимум через 12-15 у м м я флот Синдикат г и л ь в а р а Закончит погрузку десанта и с т а р т у е т Мы же упустим возможность уничтожить стоящие неподвижно и оттого весьма уязвимые баржи, а главное отдадим инициативу и перенесем битву на нашу территорию, чего бы крайне не хотелось. Но мы победим? Задал я самый важный из вопросов, не став дальше слушать брюзжание Морфа. Рыжая пушистая лисичка. Морф почему-то п р е д с т а л а сегодня именно в таком образе, созданном во время первого моего с ней знакомства. Нервно дернула пышным хвостом и, помедлив секунд пять, ответила на заданный вопрос: "Да, победим. Вот только потери будут огромными. Половину кораблей флота Земли потеряем, или даже процентов шестьдесят. Я не стал говорить к о м а н д у ю щ е й флотом, что оценки потерь моего аналитика и тактического компьютера были еще более тяжелыми, и наоборот постарался воодушевить Кунк Ису. Шестьдесят процентов – это нормальный и даже положительный результат в такой сложной операции." Игроки возродятся, получив болезненный, но оттого даже более ценный опыт. Как говорится у меня на родине, за одного битого двух небитых дают. А новые корабли для них мы найдем. Сама видела под маскировочным полем на орбите моей родной планеты целый имперский флот припаркован, а м е й л о н ц ы уже начали перегонять к Земле мою долю с т р о ф е е в большого сражения в Урме. Лисичка быстро осмотрелась и убедилась, что нас никто не подслушивает, после чего понизила голос до шепота. Это, конечно, не мое дело, комар. Но не слишком ли рискованно было угонять брошенные корабли с территории Георга I? Слышала, император отличается крутым нравом и кражу своего имущества едва ли одобрит. Я тяжело вздохнул и признался своей знакомой, что к у н г Георг скорее всего еще не знает о пропаже многочисленных оставшихся после давнего сражения кораблей. Максимум, что известно императору из игровых сообщений. Кронпринцесса Лидия Роял Лаваэль пала от моей руки, но уже одно это сделало меня преступником для всей империи и их союзников Эльвинов. Что предпримет Георг, когда узнает полную картину случившегося в звездной системе Фарпос-10, мне даже представить было страшно. С другой стороны, бешеная бабка-каннибал п е р в о й напала на меня и атаковала убивающим заклинанием. Я только лишь защищался. А звездолеты зеленого дома все равно стояли б е с х о з н ы е Девять лет никому в империи не было до них никакого дела. Да, п р а в н а эти корабли у меня не было никаких. И если Георг первые решительно потребует, так и быть, в е р н у т е одолженные звездолеты обратно империи. Когда-нибудь в т д а л е н н о м будущем, когда император несколько остынет и согласится общаться со мной, а у Земли будет хватать в космофлоте своих собственных боевых кораблей. Но это проблема далекого будущего. Пока же перед нами стоит задача победить в генеральном сражении против синдиката Гильвара, и я очень на тебя рассчитываю, Фокси. Я держал в голове тот разговор с космической лисичкой, наблюдая через т р о е суток с капитанского мостика крейсера реликтов за разворачивающимся в космосе сражением. Шестьдесят процентов потерь. Сейчас я многое бы отдал, чтобы столь утешительный прогноз к о м а н д у ю щ е й действительно сбылся. Хотя началось все на удивление неплохо, разведка не ошиблась, и противник основной частью боевого флота действительно проводил учения у первой необитаемой планеты звездной системы Гильвара. Девять же огромных десантных барш были пристыкованы к орбитальному грузовому терминалу второй планеты, в которой нескончаемым потоком космическим лифтом с поверхности планеты доставлялись контейнеры с военным снаряжением, бронетехника и отряды десантников. Крейсер д и п а л ю 7 8 1 Вышел исключительно точно всего в д е с я т километрах от ближайшей десантной баржи, э д к мрачной пирамиды своими размерами втрое п р е в о с х о д я щ е й земную пирамиду Хеопса. Мы сразу же выпустили прихваченные с собой в гиперпространственный прыжок 20 корветов. Эти небольшие звездолеты не имели собственного гиперпространственного двигателя и не могли самостоятельно перемещаться между звездными системами. Зато отличались от фрегатов более мощным вооружением, ёмкими энергетическими щитами и лучшей живучестью. Боевых дронов раньше времени не показывали. Они должны были стать нашим козырем в рукаве. А между тем тяжелыми охранными дронами реликтов были забиты все 27 ангаров крейсера Дипол Ю781. Ради этой цели мы освободили все наши ангары, ранее служившие складами запчастей сломанных дронов и мастерской главного инженера Герта Рунвамарта, в которой мелонец пытался восстановить поврежденный ретранслятор реликтов с ледяной кометы Унтау. А вот один симбионт-предтеч прилетел за нами сам, появившись на поле боя всего через пару секунд после крейсера и сразу же ринувшись в атаку. И пошла потеха. За первую минуту, пока враги не пришли в себя, наша маленькая флотилия успела уничтожить четыре вражеских десантных баржи, а пространственный резак механоидов с моего крейсера выкусил гигантский кусок из н а х о д я щ е й с я поблизости на орбите столичной планеты грозной звездной крепости, фактически выключив ее из боя. Но на этом наши успехи, к сожалению, закончились. По плану уже через пол минуты вслед за передовым крейсером на поле боя должен был появиться основной флот Земли. Три сотни звездолетов в условиях растерянности противника уничтожали оставшиеся десантные корабли и быстро уходили из зоны поражения орбитальных батарей и систем противокосмической обороны врага. Чтобы встретить флот синдиката Гельвара в условиях абстрактного чистого космоса, вот только флот Земли появился в системе Гельвара лишь через три с половиной минуты после начала сражения, когда у моей флотилии не осталось ни одного корвета, а по крейсеру велся сфокусированный огонь десятков орбитальных батарей и сотен ракетных установок. Самым же поганым было то, что три уцелевшие к тому времени тяжелые баржи подняли энергетические щиты, включили систему маскировки и пришли в движение. Критическая ошибка в наших расчетах, которая очень болезненно аукнулась нам всем, потому как упускать д е с а н т н ы й корабли нельзя было ни в коем случае, и необходимо было их уничтожить любой ценой, не считая с потерями. Мы выполнили эту задачу ценой потери полусотни перехватчиков и легких фрегатов, но вот выйти из боя уже не смогли, поскольку наш линкор Невеста Хауса был схвачен бесчисленными стазисными сетками и в а р п д и з р а п т о р а м и и не имел возможности выйти из-под обстрела вражеских батарей. А еще через четыре минуты флот синдиката Гильвара всей своей мощью обрушился на то, что осталось к тому моменту от флота Земли. Я метался, словно р а н е н ы й тигр, подсвечивая цели стрелками и работая с боевой электроникой, отключал с помощью навыка управления механизмами элементы вражеской космической обороны, перехватывал псионика и с о з н а н и е вражеских пилотов и сразу же убивал игроков, направляя корабли друг на друга или в щит моего крейсера. Истоской наблюдал за тем, как стремительно на тактической карте уменьшалось количество дружественных отметок, а также за тем, как постепенно падал энергетический щит невесты хаоса. Мы пытались подкачивать щит линкора установкой древнего крейсера и принимали на флагманский корабль часть получаемого урона. Но вражеский огонь был слишком сконцентрированным и мощным для возможности о т л е ч и в а н и я союзного корабля. Скрывать козыри было уже глупо, поскольку речь шла уже не о сохранении секрета, а о самом выживании флота Земли. И все большие охранные дроны с крейсера и линкора были пущены в бой. Я упустил момент, когда именно мы потеряли выпавший из невидимости н а ш с т е л с б о м б е р но четко видел, как единственный сателлит пропустил попадание и предпочел сбежать из боя, исчезнув в неизвестном направлении. Видел, как заполз под спасительный щит крейсера пылающий фрегат п а л а д и н Тамара, успев спастись в самый последний момент. Видел, что противнику тоже приходилось несладко, и от флота синдиката г и л ь в а р а о с т а л о с ь в лучшем случае четверть. Но наших кораблей все равно оставалось меньше. К тому же у противника имелись системы ПКО планеты и оставшиеся, пусть и в небольшом количестве, орбитальные батареи. Как вдруг все неожиданно закончилось? Сразу 50 вражеских кораблей, в том числе четыре уцелевших крейсера, дружно ушли в а р п п р ы ж о к по направлению к соседней звезде. Сразу же после этого прекратился обстрел с планеты, замолчали и уцелевшие орбитальные лазерные батареи. Я не поверил своим глазам, что только что произошло. Не уж то враг дрогнул. Раздавшийся в общем канале голос Фокси подтвердил, что я не ошибся. Кун-Камар, мы победили. Противник не в ы н е с тяжелейших потерь и предпочёл отступить, чтобы сохранить остатки флота. Откачивая невесту хаоса, собираются левшие корабли и предъявляют т и м а т у м властям планеты. у в е р е н а они согласятся сдаться, чтобы спасти жизни миллиардам жителей. Пиррова победа. Наверняка многие из членов моей и союзных фракций задавались сейчас вопросом, а оно того стоило потерять 87 процентов кораблей в первом же бою. Неужели Кун-Камар сошел с ума или потерял хватку? А может, удача, которой славился свободный капитан, покинула его? И хотя никто вслух п р е т е н з и й пожирателю не высказывал, показатель авторитета у меня рухнул сразу на три пункта, а значит, недовольство среди подчиненных имело место. Что ж, я их вполне понимал, поскольку и сам рассчитывал на лучшие итоги сражения. Причину трехминутной задержки с выходом флота земли в бой выясняли, но по предварительным выводам злого умысла не было, а имело место банальное головотяпство. Офицер штаба флота ошибся в расчетах при переводе времени с з е м н ы х минут и часов в уме, точнее округлил до десятых, а это было слишком грубым приближением. Однако никто не удосужился перепроверить расчеты. Фокси тоже чувствовала себя виноватой и избегала встречи со мной. Сменила облик и растворилась среди членов команды огромного линкора, так что приходилось мне отдуваться одному. Совершенно без сил, с бокалом вина в руке, я сидел на диванчике кают компании перед большим экраном и с фальшивой улыбкой на лице принимал поздравления членов экипажа, капитанов выживших кораблей и лидеров земных фракций. Да, мы победили и по большому счету сделали важное дело, раз и навсегда устранили угрозу десанта синдиката Гельвара на нашей территории. 300 т ы с я ч хорошо прокачанных бойцов врага могли натворить серьезнейших бед: захватить оставшуюся без достаточной охраны станцию Покапока -пока, или высадиться и закрепиться на Тайлаксе, откуда выбить их потом было бы крайне проблематично. Не говоря уже о возможности прямой атаки земли, в частности н о т с о строящимися или уже готовыми генераторами планетарного щита. Что стало бы настоящей катастрофой. Этих бед мы избежали, но какой ценой? От изначального флота Земли осталось лишь 34 звездолета, причем линкор Невеста хаоса требовал теперь длительного ремонта, а уж каким чудом не развалилась поладин Тамара, я и вовсе не понимал. Нет, были и положительные моменты. Так выжившие участники сражения получили в среднем по два уровня персонажа, и даже я получил один уровень. Прокачка навыков, бесценный опыт реального космического сражения, выявление ошибок в планировании и управлении, что было весьма полезно на будущее. Да и кое-какие трофеи нам тоже достались. В частности, строящийся на верфях Гельвара-2 тяжелый крейсер Ами Уро-7 на финальной стадии готовности. Не говоря уже о самой победе над главными космическими силами врага и первом шаге к итоговой победе в войне. Ультиматум на столичную планету синдиката г и л ь в а р а уже был отправлен, но положенные традиции 5 у м и на ответ еще не истекли, так что власти Гильвары два молчали. Впрочем, особой роли эта задержка уже не играла. На невесте х а о с а подготовили термоядерные снаряды для орбитальной бомбардировки, так что после пары показательных ударов властям планеты так или иначе придется ответить и умереть, если ответ Кунгу Земли не понравится. Сейчас мы ждали прибытия земли подкрепления в КосмоФлот и уже наших десантников, задачей которых станет взять под контроль ключевые объекты и города планеты. Заодно междуобщением с руководителями земных фракций я смотрел на большом экране галактические новости. Конфликту между Землей и синдикатом Геливара там было уделено до обидного мало внимания. Зато все информационные каналы с о л о в ь я м и разливались по поводу грандиозного сражения, прошедшего в далекой системе К с т е а д принадлежащей расе Ваэго. Разумных разноцветных слизней, чей организм вырабатывал электрические заряды, с помощью которых представители этой расы общались между собой. Для контакта же с представителями иных рас использовали универсальные переводчики. Если верить новостям, случилось нечто невероятное: невиданный по численности флот композита просто-напросто испарился после встречи с передовой группой кораблей Георга Первого. 80 тысяч звездолетов превратились во обломки всего за полтора часа. Причем, если люди империи и понесли в этом грандиозном сражении какие-то потери, журналистам об этом известно не было. Информационный эффект от невероятной победы людей был настолько сильным, а мощь приведенного Георгом п флота настолько потрясла, а что правители империи поспешили поздравить с победой все лидеры великих космических рас, заодно заверяя императора в дружеском отношении. Что интересно, даже король трилов г у г о I направил Георгу Рол и Нокию Тон Месфелю какое-то официальное послание, хотя содержание письма широкой публике оглашено не было. в о э г о ж е пошли дальше всех и сообщили о готовности выйти из состава с в о р а м и л и е ф а т о в чтобы перейти под покровительство людей. Реакция от императора на этот неожиданный шаг пока что не последовала, и приглашенные на студии политические эксперты ломали голову над тем, схлестнутся ли люди с милифатами из-за каких-то червей или лидер своры Кронкла согласится отступить. Я выключил новости, допил вино и обратился к сидящей на диванчике напротив компаньонке Герт Улинетар и моей воеда Лен к в а л е р и развалившейся на диване и положившей голову мне на колени. Георг Первый, хоть и н p c но словно находится в другой лиге, выше всех нас уровнем. Одно слово императора и все лидеры галактики в трипите затихают. Его флот способен снести любую преграду и выиграть любой бой, причем дело даже не в численности. Талантливейший флотоводец, который в з р а с т и л вокруг себя группу учеников, каждый из которых живет сражениями и способен управлять флотом любого размера. Будь сегодня Кун Георг тут в системе Гильвара, он бы выиграл сражение с минимальными потерями или вообще без потерь. Причем совершенно неважно, каким из двух флотов он бы руководил. Это так. Георг солидный мужчина с очень серьезной репутацией, ж и з н и н е в и д я щ и й без сражения в космосе. Согласилась мастер зверей. Вот только его супруга крутит им как хочет. При общении с Астро й я достаточно быстро убедилась, что Белая Королева гораздо умнее, чем хочет казаться на людях. А вся ее показная дурашливость и несерьезность – это нет, не игра. Она действительно так живет, но это лишь маскировка. Именно Астра, истинная правительница империи, и Георг сделает все, что супруга пожелает. И именно через белую королеву я бы действовала муж мой, чтобы с тебя сняли нелепые обвинения в убийстве и статус преступника, потому как восстанавливать отношения с империей необходимо. Пусть я и не понимаю, как. У меня есть специальный подарок для белой королевы. Картина лидера композита, которую Кронк Бубиоо Юла просил передать супруге императора, но то подарок от другого, не от меня, так что не будет должного эффекта. Можно подарить императрице белого котенка теневой пантеры. Оживилась и включилась в разговор торговка Гекко Герту Лине. Ты же говорила, подруга, что белая королева без ума была от твоей сестренки. Так нужно ловить моменты, выполнить п р и х о ь императрицы, найти такого же зверя для Астры. Я поищу в торговых контрактах. Тут контрабандисты с карантинной планеты частенько вывозят всякую интересную живность. Вроде и теневых пантер я тоже видела, по крайней мере их шкуры. Из невидимости позади меня раздалось недовольное ворчание. Уж не знаю как, но сестренка поняла, о чем идет разговор, и однозначно не одобрила поднятую тему. Ее хозяйка Ленка Валериурла тоже возмутилась, мол, контрабандисты на карантинной планете есть сущее зло, с которыми она лично сталкивалась и не хочет больше иметь никакого дела. Я же понял, что в а л е р и й тревожит не только воспоминания о прошлом. Ее родная сестра Динка с молодых лет присоединилась к команде контрабандистов и сейчас летала в экипаже Ленка Старты. Суровой женщины с довольно мрачной репутацией, с п е ц и а л и з и р у ю щ е я с я на работорговле и как раз опасных зверях с карантинной планеты, сестры растались не в лучших отношениях. Однако я точно знал, что моя воеда по-прежнему любит младшую сестру. И очень переживают за Динку, поскольку прошла информация, что опасный мафиозный у л е й т и н т а р ы по приказу Гуго первого убил мать Валерии и разыскивает других родственников моей походной супруги. Неожиданный интерес компаньонки комара, к редким животным карантинной планеты, мог вывести наших врагов на экипажа старты и подставить Динку. А потому, чтобы успокоить большеглазую красавицу, я пообещал не покупать зверей с карантинной планеты у контрабандистов или иных перекупщиков. Если уж очень на то похоже, война с индикатом Гельвара рано или поздно приведет нас на карантинную планету. Именно там мы и попытаемся найти подарок для белой королевы. А если не найдем маленького котенка теневой пантеры, то поищем подходящего самца для питомицы Валерии. После чего котята теневой пантеры у нас точно появятся. Пусть это и займет какое-то время. В этот момент у меня сработал коммуникатор. Вызов шел с планеты Гельвара-2, предположив, что столичные власти решили озвучить свое решение заранее до истечения срока ультиматума, я включил экран. И улыбка сразу же сползла с моего лица. На экране был человек, с которым я никогда лично не встречался, тем не менее многократно видел его лицо на экране. Кунг й о д з и у Мора, правитель синдиката Гельвара, пожелал пообщаться со мной лично. Заметив, что связь установлена, мой враг сразу же убрал камеру со своего лица и перевел в сторону на двух крепко связанных и то ли мертвых, то ли находящихся без сознания подростков, человеческую девушку и милонского серого хвостатого парнишку. Как видишь, враг мой, оба твоих воспитанника у меня, и не ты мне, а я тебе буду ставить ультиматумы. Ты уберешь жалкие остатки своего флота из моей столицы и выплатишь в четырехкратном размере компенсацию. За все уничтоженные корабли и постройки срок удаю пять у м м и как и ты мне. А не согласишься? Курьерской службы пришлю тебе две отрезанные головы. Время пошло.